Барон упал, и, не обращая внимания на боль в ушибленном колене, стал послать пулю за пулей, целя в яркие вспышки. Фрол успел отпрянуть за угол, потянув кору за собой. Пули просвистели совсем рядом, но Тхар был уже в безопасности, прижавшись к сырой стене. Во всем теле он чувствовал странный холод, и уже подумал было, что одна из пуль все-таки попала в него. Но вдруг понял, что холод идет от коры. Ее тело казалось куском льда. Дхар глубоко вздохнул, погладил девушку по голове, смахнул несколько приставших к волосам кусочков штукатурки. А затем, осторожно выглянул за угол, стал прицельно бить из пистолета, целясь, как его когда-то учили, чуть ниже вспышек. Кириллс тоже стрелял но после нескольких выстрелов, когда обойма в Браунинге кончилась, не стал перезаряжать. Он первым догадался, что стрельба не вредит тем, кто в упор бил по ним из автоматов. Барон сообразил это несколькими секундами позже. Он уже понял, что врагов двое. Они стреляли почти на обум, то ли их слепили вспышки ответных выстрелов, то ли вдруг пришел на корфу бандиты попросту их бояться и держа за слон без всякой охоты, лишь выполняя приказ. Эта мысль заставила полковника усмехнуться. Он спрятал револьвер в карман пиджака, открыл сумку, аккуратно, словно на учении, вынул чеку из гранаты и на мгновение приподнявшись, метнул ее прямо между вспышками. Теперь осталось одно — вжаться в сырую мокрую крошку, покрывавшую землю, и надеяться, что осколки просвистят мимо. Взрыв прозвучал даже громче, чем можно было ожидать. На долю секунды стали видны осклизлые грязные стены и огненный столб посреди прохода. Затем снова наступила темнота, на этот раз полная. Ненарушаемый ничем, а потом с дальнего перекрестка ударил луч фонаря. «Эй, Михаил жив?» — крикнул Фроу, водя фонарем по коридору. «Выключите!» — отозвался барон, откатываясь к стене Но предосторожность оказалась излишней. Впереди, откуда только что стреляли, было тихо. Корф подождал еще несколько секунд и вскочил, стряхиваясь с одеждой на липшую грязь. Остальные были уже рядом. «Пошли, поглядим!» Крюс посветил фонариком вдоль коридора. «Пошли», — согласился полковник, «но оружие не прятать». Впрочем, оружие не понадобилось. В центре перекрестка сделала аккуратная воронка, а вокруг валялись какие-то клочья и обрывки. Пол и даже стены заливала густая темная жидкость с терпким солоноватым запахом. Кровищи-то покачал головой фрол, вводя фонариком потому, что осталось от яртов. Некоторые из зашметка все еще подозрительно шевелились, Идхар сомерзением отвернулся. Кровь! Наконец-то сообразил Мик, и ему стало дурно. Кура, вероятно, почувствовав, подошла к нему и положила руку на плечо. плотников вздрогнул и замер, страсть не глядеть на то, что было у него под ногами. По-моему, оба, предположил Келюс, автомата во всяком случае два. Но разнесло-то их. Замкнутое помещение, своды каменные, пояснил барон, поднимая один из калашей. Хотя, странно, конечно. Людей бы так не разметало. А ну-ка. Оружие было не в лучшем состоянии. Ствол погнуло, затор бессильно ходил зад-вперед. «То людей, а это ерытники в карету их!» Фрол поднял другой автомат. это целый, тут есть рожок. Ага, вот еще один». Что с оружием, деловиток, поинтересовался барон? У меня, господа, 7 патронов. У меня обойма, сообщил Келюз. А я все расшлепал, махну рукой Тхар. Михаил, я возьму автомат. Берите, жалко, второй сломан. Однако пора в путь. Кора, куда нам? Девушка, подумав, уверенно указала прежнее направление. Прямо. Кора, ахнул Лунин, когда луч фонаря упал на девушку. Ты же раненая. Все бросились к девушке. Две пули прошли насквозь, пробив грудь и выйдя из спины, но на разорванной рубашке не выступило ни единой капли крови. «Пустяки, — Пустяки, — глухо ответила Кора. — Потом затянется. — Пойдемте, след слабеет. — Ну, знаешь, — вздохнул Келюс, но продолжать не стал. Они вновь шли узким коридором. Постепенно становилась суше, под ногами зашуршал чистый речной песок. Перекрёстки исчезли, пропали ниши, дорога стала ровной и прямой. Напройдя ещё около километра, пришлось остановиться. Лучи фонарей упёрлись в кирпичную стену. «Тупик, что ли?» Фрул осторожно шагнул вперёд. «Вот ёлы пришли!» «Ага, да здесь проход! Ещё один!» Это оказался не тупик, а небольшой зал в стенах, которого темнело несколько проходов. «Сюда!» Кура указала на тот, что вел влево. Кура и удивился Дхар, стоя у противоположной стены здесь. Тоже след. Девушка подошла туда, где стоял Дхар, и несколько раз провела ладонями по воздуху. «Да, здесь тоже след. Они разделились. А нам чего делать, Ёлы? Тоже разделиться?» Барон вспомнил слова Варфолмея Кирилловича и отрицательно покачал головой. «Нет, господа». У нас только один автомат и граната. Сколько этих упырей осталось у Волкова? Один, плюс два, будет три, рассудил Килиус. Если, конечно, тот остов у двери из этой банды, значит, с Волковым двое или даже один. Опасно, решил барон. Придется убирать господа. Кора, вы ничего не подскажете. Девушка, не отвечая, постояла у правого прохода. Затем подошла к левому и вновь провела ладонью по воздуху. «Здесь след сильнее, но это не Волков. Я, правда...» Договорить она не успела. Из тьмы прохода ударила автоматная очередь, пули прошили девушку насквозь, закружили босли на землю. Из темноты выступила высокая плечистая фигура. Луч фонаря скользнул по черной куртке. На пол крикнул барон, стреляя на скидку, но было поздно. Следующая очередь ударила ему в бок, полковник рухнул навзничь и в ту же секунду новая очередь разнесла фонарь в руке Фрола. Второй тоже погас. Кирюс, падая, уронил свой на землю. На секунду воцелилось молчание. Затем прозвучали выстрелы и стрелял Фрол, целев в сердце Ярта. Но в темноте Дхар видел все-таки хуже, чем при свете, и пуля попала в плечо врагу. Послышался хохот, и Фрол увидел, как черная фигура, не торопясь, шагнула вперед медленно наводя ствол автомата. Мик лежал в темноте, застыва от ура, сочувствовав себя совершенно бесполезным, что обессиливало даже больше, чем страх. Он не видел в темноте, он был слаб, у него даже не было пистолета. Плотненько увидел, что дядя Майкл упал и наверняка ранен. И тут чья-то нога наступила ему прямо на грудь. Даже не успев ничего понять, Мик ухватил двумя руками за сапог и что из силы дернул. Тяжелое тело обрушилось на землю. Плотников на какую-то секунду возлековал но тут же на его горле сомкнулись холодные, словно лед, пальцы. Где-то рядом прогремел автомат Фрола. Вспышка осветила склонившееся над мигом в лицо. Темно-красное, почти бурое, с отвисшей нижней губой и глубоким шрамом на щеке. Плотников успел подумать, что у Ярта было когда-то разорван рот, и зашли рану грубо и неумело. Ледяная хватка сдавила горло. На мгновение мику стало совсем страшно, но страх тут же сменился ненавистью, такой, какую молодой парень еще не ощущал ни разу в жизни. Левой рукой он вцепился в холодные пальцы, страсть оторвать их от горла. Правой выхватил из чехла егерский нож и ударил им в грудь, склонившись одним врага. Послышался протяжный хрип, смертельная хватка ослабла. Освещенный клинок пробил ярту сердца.